в с ё внешнее обоим было глубоко безразличным. Глядя на их увлеченное погружение друг в друга, я понимала, каким значительным, духовно наполненным был их мир. Не этот ли образ единого царства двоих был жадной моей потребностью и заветной мечтой? Больше всех ссыльных по душе мне пришлась Варвара Николаевна к р е с т и н с к а я сестра заместителя наркомандела Кристинского, бывшего одно время нашим послом в Берлине, а затем в Париже. Но это, можно сказать, было уже моим личным знакомством. Я с радостью откликалась на предложение Варвары Николаевны вместе походить». Сдержанная, строгая, всегда в безукоризненно белой блузке, она располагала к разговору о самом для души насущном и важном. После одной из бесед я стала почитать ее высшим для себя нравственным авторитетом. От отца адвоката Эрик унаследовал интерес к юридическим наукам. Изданный к тому времени двухтомник дел и протоколов допросов Пятакова, Каменева, Бухарина, Кристинского и других он, разумеется, купил». Читал мне вслух. Опубликованные не в газете, а под единой обложкой пространные охотные признания подсудимых в умышленном вредительстве повторно и более наступательно возвращали все к тем же вопросам, что и в 37-м году. «Неужели? Зачем? А если они невиновны, то почему приписывают тебе преступления, которых не совершали?» Я по-прежнему инстинктивно противилась необходимости додумать мысль о том, что их к признанию вынудили пытками. Слишком в с ё от этого зависело. «А ты как думаешь?» — со страхом с п р о с и л я однажды мужа. «К ним применяли химию», — высказал Эрик свою версию. «Что значит химию?» «Химия и живой человек?» До опасного знания прямолинейности подобных связей было еще не близко. Когда эта тема возникла в разговоре с Варварой Николаевной, я довольно бестактно спросила ее, как она относится к признаниям брата. Варвара Николаевна скорее отрезала, чем ответила, «Я фальшивок не читаю, я знаю своего брата, мой брат ни в чем не виноват». в пору было сгореть со стыда за грубый вопрос подсознательно я надеялась на некое политическое разъяснение но откровение таилось в другом твердый литой ответ я знаю своего брата содержал куда больше не подверженность общественному психоу з обвинений была не только личным правом близкого человека но и его обязанностью варвар н и к о л а в н а узаконила то, к чему я вслепую подошла после папиного ареста. Сколько ясного и здорового я унесла в жизнь после этого разговора. Находясь в плену у своих сердечных чувств, по макушку, з а н я т а я делами по дому, я не сразу заметила, что все чаще наталкиваюсь На холодность, а то и вовсе на откровенное недружелюбие родственников Эрика». Но вскоре сомнения в том, что отношения с родными мужа не заладились, исчезли окончательно. Барбара Ионовна была со мной неравна. Лина просто враждебна. В их комнате часто велся разговор в повышенных тонах, но стоило мне войти, как его пресекали. Эрик приходил от них расстроенный, но отмалчивался. Обедали мы все вместе. Сидя во главе стола, Барбара Ионовна делила мясо на порции и раскладывала всем в тарелки с супом. Однажды она оставила мою тарелку пустой. Я бы не придала этому особого значения, если бы Эрик не вспыхнул, не посмотрел выразительно на мать и демонстративно не переложил мясо из своей тарелки в мою. На глазах у всей семьи происходило что-то постыдное. Не зная, как следует себя вести, я растерялась. По моему разумению, отношения с людьми должны были быть отражением того, что сам несешь к ним в сердце. Впрочем, и меня порой что-то смущало. Казалось, например, что мать разговаривает с сыном на незнакомом нравственном диалекте.